татьяна кравченко энциклопедия путеводитель для детей санкт петербург рождение города знаешь ли ты как появляются города происходит это не вдруг люди потихонечку обживают удобное для жизни место обычно на перекрестье торговых путей на берегу реки город как правило начинается с крепости защищающие жителей в случае нападения врагов. Проходит несколько десятков лет, и жителям в крепости становится тесно. Они строят дома вокруг крепостных стен. Так возникает городской посад. Города растут и складываются постепенно, веками. В России много древних городов. В Москве 900 лет, в Вологде 900 лет, но в городу Великому 1150 Пскову — 1100, Ярославлю — 1000, а Петербургу — всего 300. И возник он как раз вдруг, по воле одного человека. Дело было так. В конце апреля 1703 года русские войска окружили шведскую крепость Ниншанс. Она стояла при впадении реки Охты в Неву. Пока войска готовились к осаде, Петр, взяв с собой семь род гвардейцев отправился вниз по Неве, чтобы провести рекогносцировку, то есть разведку боем. По пути царь обратил внимание на остров Енисари, в переводе с финского «зайчий», разделявший Большую и Малую Неву. У Петра был отличный глазомер опытного инженера, и он сразу понял, что крепость, построенная на Заячьем островке, закроет шведам вход в Неву. флот на ладожском озере можно будет строить с большей безопасностью да и не ин шанс шведы не смогут отвоевать обратно и как только полнее шанс петр приказал заложить на заячьем острове крепость о новой столице петр тогда не думал его волновали соображения военной выгоды может быть все бы и ограничилось постройкой петропавловской крепости на заячьем острове если бы не случайность Осенью 1703 года, когда Пётр стал выводить построенный флот из Ладожского озера, началась страшная буря, побившая и потрепавшая корабли. И царь понял, что нужно закладывать корабельные верфи ближе к морю. Самым подходящим было устье реки Охты, где стоял Ниншанс. Но Пётр уже облюбовал другое место — устье Невы. Однако еще почти десятилетие судьба будущей столицы оставалась до конца нерешенной. Уж больно близко к границе, к враждебной шведской стране находился этот город. Победа над шведским королем Карлом XII под Полтавой укрепила положение Петербурга. Но только после взятия Выборга, устройства крепкой подушки для Петербурга, по выражению Петра, положение города стало вполне устойчивым. И он с 1712 года становится постоянной резиденцией не только царя, но и царского семейства. Кстати, посад — место вокруг Кремля, а не внутри его, где жили люди, располагались торжища и ремесленные мастерские. Позже посадом стали называть крупное поселение без крепости. Это интересно. Легенда об основании Петербурга рассказывает. Осматривая крохотный островок Енисари, с финского в дельте Теневы, Петр вырезал два куска дерна и, положив их крест-накрест, сказал «Здесь быть городу!» Взял заступ и начал копать ров. А в это время в небе появился орел и стал парить над царем. Это было 16 мая 1703 года. Однако из архивных документов точно известно, что 16 мая Петра I на Заячьем острове не было. Он на Ладоге осматривал строящийся флот. Крепость же на Янисаре, в отсутствие Петра, заложил его любимец, князь Меншиков. Правда, по приказу царя. Полезно знать. Берега Невы к тому времени уже не были пустынны. У истока фонтанки майор Канау выстроил усадьбу, а между него и фонтанкой разбил сад. На месте нынешнего Адмиралтейства стояла безымянная деревня. Пять дворов и семь душ мужского пола. У нынешнего Благовещенского моста примостилась деревня Гавгуева. На Васильевском острове стоял охотничий домик Якова Делагари, На стрелке — селение Лоцманов. На месте петербургской стороны — большое поместье Беркингольм. И задолго до Петра шведский король собирался основать здесь город Ниен. Правда, так и не собрался. Так что почти все первые большие сооружения Петербурга Петровского времени строились не на пустом месте. Особенно Петру понравился сад майора Канау. Здесь он захотел выстроить царскую резиденцию.